Глава 5 Когда мы добрались до гавани, наш ког уже стоял у причала. Команда с помощью кучки местных жителей выносила груз на берег. Кнора не было видно даже на горизонте, он уже наверняка плыл к Дунвичу. Редвольд же, стоя на причале около сходня, вел беседу с высоким костлявым мужчиной, чье лицо показалось мне смутно знакомо. — Ну что, Зигвульф? — Отыскал зверей, какие тебе нужны? — бодро поинтересовался корабельщик. Похоже, он пребывал в прекрасном настроении. — Одного единственного белого кречета и пару белых медвежат-подростков, — ответил я. — Горм говорит, что, пожалуй, нам удастся купить еще одного белого кречета. — Но кому-то придется пойти и забрать его у охотника, — рассказал капитан. Высокий человек оказался торговцем ловчими птицами, — и теперь я понял, на кого он похож. На того тощего мальчишку, который успокаивал испуганного сокола. Ну, скорее всего, это были отец и сын. «Жаль только, что медведи больные», — вздохнул я. «Хозяин опасается, что они не выживут». «Ох, тер, небось, сказал торговец птицами. «Это какой-то крестьянин, который взял медведя еще маленькими у людей, которых он назвал финами пояснил я корабельщику. Тот рассмеялся. — Какой-то крестьянин! Владение Охтера находится далеко на севере, там, где не посмел поселиться никто, кроме него. Он сам нашел землю, сам ее расчистил, этот человек крепок, как гвоздь. Можно было не сомневаться в том, что капитан хорошо знал Охтера. Я пометил себе в уме, что, торгуясь с постоянными посетителями Каупанского торжища, следует держать ухо востро. Они, судя по всему, образовывали весьма тесный круг и в торговле, конечно же, прежде всего думали о собственных интересах. Я предложил купить у него медведей. И сейчас он решает, сколько за них запросить. Сказал, подойти завтра, — сообщил я корабельщику. Он проводил взглядом носильщика, неуверенно спускавшегося по шаткой сходне, с несколькими кувшинами моего грейнского вина в руках. — Пойду-ка я с тобой. — У меня есть в городе и свои дела, за которыми нужно приглядеть, — решил он. — Я хотел бы до этого обсудить с тобой кое-что еще, — сказал я, искосо взглянув на Озрика. Редвольд сразу понял намек и повернулся к торговцу птицами. — Горм, я навещу тебя завтра. Когда же Горм направился по причалу прочь от корабля, мы с Озриком вслед за корабельщиком поднялись по сходне на палубу. Убедившись, что никто из команды не сможет услышать нас, я попросил капитана быть как можно осмотрительнее в ходе торговых дел. Я хотел бы, чтобы о цели моего приезда в Каупанг знало как можно меньше народу. Моряк с безразличным видом пожал плечами, а потом не на шутку удивил меня, заявив, — Самое время нам обсудить, как ты будешь расплачиваться за свои покупки. — Что ты имеешь в виду? — резко спросил я. — Пойдемте со мной, и я все объясню, — пробурчал корабельщик. Вместе с ним мы спустились в трюм, где уже почти ничего не было, если не считать нескольких оставшихся тюков и ящиков. На одном теке сидел Вало, охранявший наши драгоценные сидельные сумки серебром. — Полагаю, в этих сумках вы держите свою казну, — прямо заявил Редвельд. Не вижу смысла отпираться, — кивнул я. — Позволите взглянуть? — спросил капитан. — Как тебе будет угодно, — ответил я, ощутив укол подозрения. Попросив Вало принести мне одну из сумок, я вручил ее Редвельду. Корабельщик одобрительно взвесил ее на руке. — Динарии Карла? — осведомился он, вопросительно вскинув бровь. — Прямиком Сахинского монетного двора, — заверил я его. Отстегнув клапан сумки, Редвальд достал одну из монет и поднес ее к свету, падавшему сквозь открытый люк. — Чеканка изменилась, — сказал он. — Крест посредине другой. Украшений больше, чем на прежнем. Если не возражаете, я возьму одну монетку на пробу. — Какую еще пробу? — спросил я. Мои подозрения стремительно усиливались. — Сейчас покажу. Оставив себе монету, моряк вернул сумку в алло, и уверенно направился вглубь полутемного трюма. На полке, приделанной к корме, лежали свернутые в рулоны запасные паруса. Отодвинув их в сторону, Редвальд просунул куда-то руку, пошарил там, за что-то потянул, а потом послышался негромкий стук. Я не мог разглядеть в темноте, что он делал, но когда капитан повернулся к нам, в руке у него был какой-то сверток промасленной ткани. «Орудие моего второго ремесла!» — загадочно объявил он. В свертке оказались небольшие весы, гирьки к ним, кошелек из мягкой кожи, завязанный бечевкой, маленькая склянка и еще какой-то предмет величиной с палец, завернутый в тряпку. Размотав ее, Редвальд извлек гладкий плоский черный камень и положил его на ближайший ящик. Потом он откупорил склянку, вылил из нее несколько капель масла на поверхность камня, растер это масло, а затем быстрым, уверенным движением с силой провел монетой Карла взад-вперед по камню, оставив на нем тонкий серебристый след. После этого он вытряхнул из кошелька его содержимое. На ящик со звоном высыпались странные мелкие предметы, одни округлые, другие плоские, некоторые слегка выгнуты наподобие блюда, а некоторые с зазубренными краями — Были там и просто тонкие полоски, согнутые, перекрученные, а потом расплющенные молотом. Все они имели одинаковый цвет, тусклый серый. «Из-за морского воздуха они утратили блеск», — сказал Редвальд, взяв плоский кусочек в два дюйма шириной, один край которого был плавно закруглен. Я не сразу сообразил, что это кусок почерневшего серебра, по всей видимости отрубленного от серебряной тарелки, Корабельщик потер им по камню, оставив вторую серебристую полоску рядом с первой. «Видишь разницу?» — спросил он у Озрика, который пристально наблюдал за его действиями. Сарацин покачал головой. «Тут опыт нужен», — сказал Редвальд. «След от монеты показывает хорошее серебро. Больше 9 частей на одну часть меди. А тарелка, от которой эти кусочки...» так уж посчастливилось мне узнать, была сделана из серебра, сплавленного с медью, всего три к одному. Он сгреб обломки серебра ладонью, сыпал их обратно в кошель и добавил, «Я уже говорил тебе, Зигвольф, что северяне не доверяют монетам. Если Охтер продаст тебе медведей, то наверняка захочет получить в уплату ломанное серебро и, конечно, несколько ювелирных украшений, что-нибудь блестящее и причудливое» что он сможет потом пустить на обмен с финами. Затем моряк принялся, не торопясь, заворачивать черный камень в тряпку. — А сколько времени потребуется, чтобы доказать ему, что все твои монеты настоящие? Даже думать об этом не хочу. Он поморщился. Но сначала нужно сторговать этих медведей. На следующее утро я в сопровождении Редвальда и Вало отправился навстречу с Охтором. Озрик вызвался остаться на корабле и стеречь серебро, сказав, что его покалеченная нога сильно разболелась после вчерашней прогулки. На самом же деле причина его нежелания идти на берег была в том, что мы с ним оба чувствовали себя виноватыми перед Вало за то, что ему до сих пор не удалось сойти с корабля и своими глазами увидеть Каупанг. Улица Каупанга, как и вчера, кишела народом. Когда мы пробирались через толпу, Редвальд показал мне на двоих ражах парней, болтавшихся возле одного из маленьких деревянных домишек, наемные стражи. В этом доме каждый год останавливается торговец драгоценными металлами и камнями. Толпа перед нами вдруг поспешно раздалась, пропуская группу в полдюжины людей. Все были вооружены мечами и топорами, а впереди шагал крупный краснолицый мужчина свирепого вида, Воло как раз замешкался, засмотревшись на деревянные безделушки, выставленные на одном из прилавков, и оказался у них на пути. Редвольд поспешно обернулся, схватил его за руку и оттащил в сторону. После того, как воины исчезли в одной из таверн, корабельщик шепотом объяснил мне, что это был Ярл, мелкий местный правитель в сопровождении своих слуг, и что от таких людей стоит держаться подальше потому что они склонны во всем выискивать повод для обиды. Через несколько шагов Вало снова пришлось спасать. Он остановился перед лавкой с мехами и шкурами, и купец велел ему не лапать товар. Редвальд сразу же подошел к нашему помощнику. — Вало, это тюленья шкура, — объяснил он ему. — Похоже на большую выдру, — сказал Вало, поглаживая блестящий мех — «Кто заплатит, так пусть берет себе и делает все, что хочет!» Сердито бросил торговец, старик с вытянутым скорбным лицом и намотанным на шею, несмотря на теплый день, толстым шарфом. «Откуда эти белые шкуры?» — спросил я его. В груди шкурок поменьше мне бросились в глаза несколько ослепительно белых пушистых мехов. «Зимний песец и заяц», — сказал старик. «Во мне сразу родилась новая надежда» а можно достать их живьем. — От них тебе, Зигвольф, не будет никакого толку, — вмешался Редвельд. К тому времени, как эти звери попадут к халифу, они обретут свой обычный бурый цвет. Эти животные белые только зимой. — А как насчет этого? Сгодится даже ярлу на плащ, — проскрипел старый продавец и с усилием развернул свернутую в рулон медвежью шкуру с головой и лапами. Вчера я своими глазами видел, какие раны остаются после одного удара этими черными когтями, даже если его наносят лишь годовалый медвежонок. Когда же я увидел огромные зубы, торчавшие из раскрытой пасти шкуры, у меня по спине пробежал холодок. И, конечно, не было никакой нужды спрашивать старика, не у Охтора ли он приобрел эту шкуру. Самого Охтора мы, как и вчера, нашли на краю поселения». Он с мрачным видом заглядывал сквозь решетку в свою клетку с медвежатами. Звереныши с закрытыми глазами вытянулись на голой земле. Они лежали неподвижно, и было даже трудно понять, дышат ли эти животные вообще. В клетке прямо перед тяжелой дверью стояла деревянная бадья с водой. Подле ней находилось два корыца, заваленные чем-то, что показалось мне похожим на полосы пожелтевшего свиного сала с толстой черной кожей. — Так и не жрут, — не скрывая сожаления, — сказал Охтер. В руке у него была та же палка, что и вчера. Просунув ее между прутьями решетки, он подтолкнул одной из корыт к самому носу ближайшего медведя. Ни одно из животных не пошевелилось. — Чем ты пытаешься их кормить? — спросил Редвольд. Китовым жиром. От себя, можно сказать, отрываю, — вздохнул торговец. И, небось, никак в ум не возьмешь, с чего это они отказываются?» Насмешливо хмыкнул наш корабельщик. Можно было не сомневаться, что эти двое хорошие приятели. Затем Редвальд повернулся ко мне. У Охтора слабость к китовому жиру. «Он, как ребенок, прячет его ото всех. Никак его понять не могу. По мне так вкус мерзкий». Продавец животных громко фыркнул. «Ну, не все с тобой согласятся. Подождите-ка». Он вдруг быстро зашагал к своему кожаному шатру. Редвальд окинул медведей пристальным взглядом. «Зигвульф, ты уверен, что их следует покупать? Судя по виду, они не жильцы на свете. Я все же хочу рискнуть, — возразил я. Других-то все равно нет. А этих, может быть, все-таки удастся заставить есть. Моряк пожал плечами, дескать, твоя воля». — Но переговоры оставь мне, — сказал он. — Я, по крайней мере, могу сбить цену на том, что они голодом заморенные. Я успел проболтаться Охтору, что покупаю их для короля Карла, — признался я. — Боюсь, что теперь он задерет цену до небес. Торговец вынырнул из палатки, держа в руке какой-то увесистый брусок. Мы направились ему навстречу, а он помахал своей ношей в воздухе, давая нам разглядеть ее. Одну сторону этого предмета покрывала толстая темная кожа, вся в мелких морщинах, а все остальное представляло собой бледную и желтобелую массу, похожую на затвердевшее желе, дюймов в два толщиной. Лучший китовый жир, провяленный на воздухе, объявил охтер. Ну-ка попробуй кусочек. Вынув из-за пояса большой моряцкий нож, он отрезал маленький кубик жира и протянул его мне. Я кинул кусочек этого странного угощения в рот и осторожно, неизвестно же, что это за явство, разжевал его. Вкус оказался на удивление приятным. Я почувствовал, как из кусочка выступает и течет по глотке масло. Оно смягчало горло и имело легкий привкус лесных орехов. И тут Охтер взглянул на что-то позади меня, недовольно охнул и воскликнул. «Что делает этот болван?» Я испуганно повернулся, конечно же, болваном оказался Вало. Мы оставили его без присмотра возле клетки с медведями, и он отпер массивную дверь, открыл ее и теперь заползал на четвереньках внутрь. «Они же убьют его!» — пробормотал я и рванулся вперед, но Охтер крепко схватил меня за руку и удержал на месте. «Не делай резких движений и не вздумай кричать! Этим ты их только напугаешь! Нужно осторожно подойти поближе!» и тихонько приказать твоему парню, чтобы он выбирался оттуда. Потом он взглянул на Редвольда, И чтобы народу было поменьше, ты лучше постой здесь. Медленно и осторожно мы с Охтером двинулись к клетке. Вало уже полностью залез внутрь и стоял все так же на четвереньках лицом к медведям. К своему вязчему испугу я увидел, как оба зверя подняли головы и уставились на него». Моего помощника отделяло от них не более четырех-пяти футов. «Я сразу подумал, что у него неладно с головой», — пробормотал Охтер. Валой между тем повернулся спиной к медведям и плотно закрыл за собой дверь. Я с ужасом увидел, как он просунул руку между прутьями решетки и поставил на место брусок, служивший запором. Теперь парень оказался заперт вместе со зверями. «По крайней мере, что бы ни случилось, они не сбегут», — чуть слышно сказал торговец. И тут, откуда-то из-под моего правого колена раздалось негромкое рычание, сердце у меня подскочило к самому горлу. К нам прибился один из бродячих псов, которыми изобиловало это поселение. Вздыбив шерсть на загривке, ощерив зубы и утробно рыча, чуть ли не прижимаясь к нашим ногам, собака шла к клетке вместе с нами — Охтер молниеносным движением выбросил руку вниз, схватил пса за загривок и резко дернул, рычание умолкло. Мы остановились, и торговец, пригнувшись, взял его второй рукой под горло, крепко сжал и держал его так до тех пор, пока тот не перестал отчаянно биться, а потом бесшумно положил труп на земь. Воложий тем временем успел удобно устроиться. Он уселся в клетке спиной к окну и лицом к медведям, Хищники все так же лежали на земле, но уже полностью проснулись, подняли головы и не сводили черных глаз с незваного гостя. Я шевельнулся, чтобы приблизиться к ним, но Охтер опять удержал меня. Лучше держаться поодаль. Вало извлек что-то из кармана и поднес к губам. Через мгновение я услышал те же самые четыре ноты, которые он играл во дворе фермы еще в первый день нашего путешествия. Они звучали негромко и повторялись вновь и вновь. Один медведь, а за ним и другой поднялись на ноги, но даже не попытались подойти к парню. А тот, ничуть не встревожившись, продолжал играть. Краем глаза я заметил, что стоявший подле меня охтор повернулся и решительным жестом приказал Редвальду оставаться на месте. Немного погодя, Вало убрал дудочку в карман — и пополз на коленях к медвежатам, толкая перед собой по земле корыто с едой. Оказавшись совсем рядом с ними, в пределах размаха медвежьей лапы со смертоносными когтями, он приостановился и, пригнувшись еще ниже, почти касаясь лицом земли, вытянул руки и раздвинул корыто в стороны, на добрую сажение одно от другого. Подумал о том, чтобы они не подрались из-за еды чуть слышно, прошептал Охтер. Вало выпрямился и сел, поджав под себя ноги. Несколько мгновений он не двигался, и в клетке не происходило ровным счетом ничего. А потом оба медведя поднялись, продвинулись на два шага вперед и принялись обнюхивать подношение. Еще пауза, и в конце концов они стали есть китовый жир. Я с облегчением выдохнул, и решил, что сын егеря сейчас покинет клетку. Однако, к моему изумлению, он прополз дальше, оказавшись как раз между зверями, после чего повернулся и опять сел, скрестив ноги. Снова явилась на свет дудочка из оленьего рога, и снова зазвучала та же простенькая мелодия. Парень сидел и наигрывал, а по бокам от него два крупных медвежонка жадно заглатывали пищу. Редвальд все же осторожно подкрался к нам, и я услышал, как Охтор пояснил ему, что происходит. Он говорил в полголоса, и я не сразу разобрал его слова. «Медведя» торговец назвал словом, которого я не слышал с детских лет. Мой народ, саксы, считал медведя существом, наделенным мистической силой, и потому частенько поминал его косвенным образом с почтением, называя не медведем, а биовульфом. И сейчас Охтор, используя это самое слово, Сказал, что если бы он не видел собственными глазами, то ни за что не поверил бы, что кто-нибудь способен укротить Беовульфа. Я почувствовал, что волосы у меня на затылке поднялись дыбом. Слово «Беовульф» означало «пчелиный волк». Передо мной как наяву развернулся тот сон, который я видел в Акине. Волос сидит между волками, весь облепленный роящимися пчелами». Согласно Артемидору, если пчелы являются во сне, связанным с крестьянином, это означает успех в его предприятиях. Для всех остальных это предзнаменование смерти. Мы наблюдали за происходившим с безопасного расстояния, пока медведи не насытились. Воло перестал играть на дудочке лишь после того, как они улеглись, свернувшись, и снова погрузились в сон — после этого он открыл засов на двери и ползком выбрался к нам. Вид у него был самый безмятежный. Как будто не случилось ровным счетом ничего особенного. «Я бы хотел нанять его ухаживать за медведями. Как его зовут?» — обратился ко мне Охтор. «Вало», — ответил я. «Его отец был главным егерем короля Карла». Редвальд предостерегающе взглянул на меня, придержи, дескать, язык, и повернулся к Охтору. Отдать тебе этого парня в найм мы не сможем. Зигвульф ведь уже предложил тебе продать ему эту пару медведей. Но если Валу не будет их кормить, они наверняка умрут. В таком случае ты выручишь за них всего лишь стоимость шкур. Я напустил на лицо непроницаемое выражение. К этому дню я достаточно хорошо изучил нашего капитана и мог понять, когда Фриз всерьез берется за сделку. «Охтер, я предлагаю договориться так». — продолжал Редвольд. Вало останется с тобой и будет присматривать за медведями, пока моему кораблю не придет время возвращаться в Доростат. За это ты сбросишь цену. Будет средняя сумма между стоимостью живых медведей и той ценой, какую ты выручил бы за шкуры. Его старый приятель ненадолго задумался. — С одним условием. Если медведи все же помрут до вашего отплытия, «Значит, виноват Вало, и я получу полную сумму», — по рукам заявил моряк и, повернувшись ко мне, бодро заявил, «А теперь самое время выяснить, как можно добыть второго белого кречета, о котором мы говорили вчера». Оставив Охтера объяснять Вало его новые обязанности, мы с Редвольдом перешли дорогу и направились к тому месту, где Горм и его сын присматривали за рядком ловчих птиц, рассевшихся на Чербаках на Сестах. «Есть у меня один надежный человек, который как раз ловит кречетов», — сказал нам Горм. «Обычно он приносит в каупанг на торг самое меньшее одного белого, но в этом году что-то задерживается. Не знаю почему, и у меня нет никого, кого можно было бы послать выяснить, где он, и принести сюда птиц, которых он наловил». «А если сына твоего послать?» — предложил Редвельд. Торговец с птицами наклонился, поднял недоеденный трупик мыши, упавшей на землю перед Чербаком, и протянул его одному из дербников, тот острым клювом выхватил из пальцев хозяина кровавую пищу. Рольф еще слишком молод, сказал Горм. Охотник не доверит дорогих птиц, мальчишке. А далеко отсюда живет твой охотник? Спросил я. Горм поскреб пальцами подбородок. Его звать Ингвар. И он, наверное, в Высокогорье, где всегда ставят ловушки. Туда три дня пути верхом. Тощий, как и отец, сын Горма переминался с ноги на ногу. Поймав его взгляд, я понял, парень горит желанием доказать, что он уже не ребенок. Если у этого Ингвара и впрямь может оказаться белый кречет. «Я готов поехать с твоим сыном и доставить тебе птиц», — предложил я. Вероятно, я слишком уж явно проявил свой интерес, потому что Редвальд немедленно вмешался, ну, «Если Зигвульфу придется терпеть такие неудобства, то и тебе надо будет скинуть цену». К счастью, Горм не стал возражать против этого резонного предложения, и после недолгого разговора мы сошлись на том, что я с его сыном поеду на поиски пропавшего охотника и привезу с собой всех птиц, каких он смог наловить к этому времени. Тут появился Озрик, и мы, отойдя в сторонку, Быстро пришли к решению, что ему лучше всего будет оставаться на корабле и сторожить наше серебро, пока я буду в отъезде. А Вало Охтор на это время заберет к себе, чтобы парень ухаживал за медведями. Редвальд же получит полную свободу для своих торговых дел. «Чем скорее отправимся, тем лучше», — сказал я, повернувшись к горму, и тут же пожалел о своем рвении, так как юный Рольф сорвался с места и почти сразу же появился ведя за веревочные уздечки наших лошадей. Вернее, было бы назвать их пони. Это были неказистые лошадки, точь-в-точь -точь похожие на тех, что вчера тащили с берегов поселения сани с поклажей. Стремян у них не имелось, и когда я устроился в кожаном седле без лук, то чуть ли не задевал за землю болтающимися ногами. Конечно же, прежде всего, я подумал, что эти малышки вряд ли смогут унести нас далеко. Я недооценил их, лошади шли резвым аллюром, представлявшим собой нечто среднее между рысью и галопом, и как нельзя лучше подходившим для пересеченной местности, по которой мы двигались. Рольф уверенно ехал впереди, и мне оставалось лишь предоставить своей лошаденке возможность следовать за ним по пути, который извивался среди кустарников и валунов и не заслуживал называться чем-то большим, нежели тропинкой». Дорога наша уходила напрямик от моря, и продвижение по ней было очень хорошо заметно. Правда, время от времени мне казалось, что хребет мой вот-вот рассыплется на кусочки и останется таким навсегда. Первые несколько миль пути проходили по равнине, где болотистые мшаники перемежались ольховыми и ивовыми рощицами и скудными качковатыми лугами. Попалось нам от силы дюжина строений — хижины с бревенчатыми стенами и дерновыми крышами, пара сараев да маленький, обнесенный плетнем загон для овец и костлявых мелких коров. Первый ночлег мы устроили на самой дальней из таких ферм. Жена хозяина узнала Рольфа и предоставила нам место на сеновале и накормила нас черствым сыром, хлебом и молоком, а вдобавок снабдила на дорогу той же самой пищей. Муж ее, — сказала она, — ушел на торги в Каупанг. На следующее утро дорога начала забираться к северо-западу и пошла на подъем. Сначала полога, а потом все круче и круче, извиваясь по неровному отрогу горного хребта. Наши пони взбирались по склонам, словно это были не лошади, а козы. Их неподкованные копыта безошибочно находили опору на каменистых, кое-где осыпающихся кручах. Озарявший берег яркое солнце осталось у нас за спиной, и вскоре нависшее над головой серое небо окрасило все окружающее в тот же самый цвет. Мы карабкались по широко раскинувшейся вокруг местности, где преобладали скалы и россыпи мелких камней, среди которых лишь изредка попадались чахлые растения, отчаянно цеплявшиеся за проглядывавшую кое-где скудную землю. Впереди виднелись горы, на самых высоких пиках которых белели последние клочки зимнего снега. Время от времени нам приходилось пересекать ручьи, полоски чистейшей воды, журчащие среди обточенных ею круглых камней. Там мы приостанавливались и позволяли нашим поне отдохнуть и напиться. Живности вокруг почти не было, если не считать стаек каких-то маленьких суетливых птичек до да редких воронов, паривших в небе и походивших на черные тряпки, подхваченные ветром. Лишь однажды я заметил меньше, чем в 50 шагах лисицу, проворно юркнувшую за камень. Рольф почти все время молчал, может быть, от робости, а может, считая, что он плохо понимает мой саксонский язык, несмотря даже на то, что моя речь была довольно близка к его родной, и по всем деловым вопросам мы договаривались без всякого труда. Мальчик, похоже, отлично знал путь, он ни разу не заколебался при выборе направления и не растерялся даже, когда последние следы тропы затерялись, и мы оказались среди пустошей, где не было ничего, кроме камней».